Что-то угрожающее кричал он, кого-то устрашал, кого-то пугал, но все это с каждым мгновением слышалось тише и тише, а вскоре только гулкий топот копыт, скрип саней на ухабах, до да шуршанье полозьев по накатанной колее различала она. в чистом поле. Едва выехали они за посады, едва выскочили на Ордынскую дорогу, как тотчас же откинул Игнатий душную рогожу и огляделся. Они ехали по накатанной до блеска колее среди укатанных снегом полей. Лес виднелся вдали, на краю земного окоема. До него было верст семь-восемь. И пока можно было ехать спокойно, не высматривая по сторонам уходящие вправо и влево следы. «Слава Богу, снег ночью не выпал», — подумал, перекрестясь монах, — «а то бы и вовсе нельзя было найти седора, А так хоть надежи есть, даст Бог, найдем, спасем мужа свято». Но как там Игнат, — послышался из-под Рогожи робкий голос Агея, — «можно ли вылезать?» вылась раб Божий!» — похлопал Игнатий по спине нового своего знакомца. «Полно таится. Мы уж далеко от Москвы. По ордынке катим, не боись». Агей скинул с себя рогожу, и Игнатий увидел его худое и бледное лицо, улыбающееся, однако, робко и осторожно. «Далеко от Москвы! Ты слыхал, них что шемяк-то кричал?» когда мы выезжали. Разослать отряды грозился, отлавливать бегунков, оки зайцев и возвращать в свояси. У меня слух чуткий, все слова его разобрал, хотя мы и отъезжали. Кабы нам теми зайцами не оказаться до сызного в селки не попасть, теперьича нам уж пощады не будет. Не трусяге, не пропадем, — обнял его Игнатий. — Всех не переловит новоявленный великий князь, не загонит силком под свой хомут. Ты гляди-ка, гляди, сколь народу-то оперед нас катит. Такие ж, как мы, бегунки. всей миг как раз они оказались на взгорке. Дорога стала видна далеко вперед, и сколько мог видеть глаз — До самого темного леса ползли по ней, аки-мураши по белой скатерти, десятки, а может, сотни вазов. — Да, мне ты прав, — покрутил головой в изумление Агаи. — Всех не переловить, шемяки. Однако ж мы последние едем. У нас-то как раз и могут прихватить. — А ну тебя только, — махнул рукой Игнатий, — хватит. Не хочу более попусту языком-то трепать. Ты лучше ослабани, отрогожая, сопутницу нашу. Она чай там уж задохнулась. Пусть придет в себя. Ко свету глазом привыкнет. Скоро лес. Глядеть по сторонам во все глаза будет надобно. Чую он где-то здесь, поблизости. Вряд ли Шемякины к Мете дали бы поехали. Где-нибудь на краю леса смотреть надо. Агей полез на другой край соней, освобождать из-под Рогожи малушку. И хотя всей миг сопутник не смотрел на него, Игнатий всё равно отвернулся в сторону. Мешали, мешали ему пустые речи и взгляды ощутить то, что как родник из-под земли пыталась пробиться к его душе сквозь сиротливую пустоту пространства. Ну же, ну, напрягся он, повернувшись лицом к лесу. Говори, сидор, где ты? Что ты? Я слушаю. Но словно мертвое молчало пространство, не донося ни звука до игнатьевой души. Неужели мертв блаженный опечалился Игнатий? Не может того быть, Господи! Не можешь ты лучших сработников своих до преж времени из дела выводить. А дело еще только начинается. Так ведь? И словно дожидаясь теперь ответа от Бога, Игнатий обернулся, и тут... Они еще ехали по взгорку, и дорога виднелась далеко вперед и назад. Различил скачущих во весь опор со стороны Москвы всадников преследующих. И сие было без усилий различимо глазу настигающих их. Погоня. «Погоня!» — выкрикнул Игнатий. «Погоня, братцы! Феодор, родной, гони!» Возница, обернувшись на миг, стеганул сивку по боку Бедняга тут же перешла на слань, затопала нековаными копытами, однако же всадники мчались втрое быстрее и через несколько минут должны были настичь их. «А что?» то я говорил, как-то странно ощерился огей и прищурил глаза. Точно погоня, точно. То шемякины кмети скачут. Их потягиляем сразу видать. Шемякины кмети все в серые тигеля и рядятся, а те амбарные. Что будем делать, монах? Игнатий только пожал плечами. Надоть колесу доскакавши разбегаться в разные стороны, — торопливо проговорил гей В лесу снег глубок, не пойдут лошади по такому снегу. Вось и спасемся. Что скажешь, монах? Игнатий сызнова пожал плечами. Не можно было ему бежать. Должен он был Исидора найти, живого или мертвого, душу свою облегчить. Обязанность перед Богом до конца выполнить, чтобы не мучила потом совесть, не разъедал душу стыд. Но как сие сделать, было ему неведомо, и оттого он молчал. А они в это время спустились опять в низинку. Дорога перестала быть видна, с четверть версты открывалась глазу впереди и сзади, Да лес черной стеной вырастал перед очами, Приближаясь с каждым мгновением. — Да как будем поступать, Игнат? — Снова вопросил у него Агей. — Что-то надо решать. Ехать вперед, аль сворачивать? Игнатий страдальчески оглядел сопутников. Агея, со взявшимся откуда-то ножом в руке, Бледную аки снег, девку-малушку, то прячущуюся от страха под Рогожу, то сузнаво высовывающуюся оттуда, сполошенного возницу Феодора, стягающего отчаянно измученную свою кобылу. — Господи, подскажи! — произнес едва слышно. — Не за себя прошу, за них. И за страдальца Исидора, не остави нас своей заботой, Господи! И тут наконец-то, ощутил то радостно знакомое чувство, когда Господь Бог удостаивал его своим вниманием. Оно было бессловесно и беззвучно, да его и не надо было переводить в слова. Его надо было только испытать, заметить и безропотно подчиниться ему. И тогда он знал, через минуту оно само выльется в слова, мысли, поступки, действия, и чем смирение будет подчинение, тем вернее будет итог. — Помолчи, Агей! — отмахнулся он от взволнованного попутчика. — Не мешай! Христом Богом молю! Иогей неожиданно умолк, опустился на рогожу, сунул нож из-за голенища сапога, отвернулся даже, как хотел за миг до того Игнатий. И малушка утихла, перестала причитать и охать, и смотрела теперь вперед.